Глава пятая. Чистосердечное признание не смягчает наказания. э л и с к а кошмарик. Что будем делать с лабиринтом? Спросила я у Вилари на лекции по основам магии. Занятие близилось к концу, тест мы заполнили и сдали, и теперь вместе с Вилкой Яцком Измеевским устроили малый совет. Я о т с е л а на последнюю парту к друзьям, раз ректор Тори важнее, че это меня не замечает. Не буду лишний раз мельтешить у него перед глазами и злить. Что тут п о д е л а е ш ь Участвовать, вздохнул Яцек. Нужно только у с т а р ш е курсников расспросить, чем нам грозит этот магический лабиринт. А в прошлом году этой эстафеты разве не было? Поинтересовалась я. Ведь Яцек и Змеевский здесь уже учились только на других отделениях. Не было. Да и раньше эстафета была под одним названием. Прошлый наш ректор, нынешний декан Лерматеуш, когда-то учился с ректором л е к а р н е с к о й академии, так что они больше встречались, чтобы грог вместе выпить. А ректор Тори из кожи вон вылезет, чтобы доказать первенство. Грогом тут не отделаешься. Пробурчала Вилка, покосившись на Амадора, который попросил всех открыть учебники на новом параграфе. Ты говорила, что у тебя подружка у механиков учится и тоже участвует в с о с т я з а н и и Может, она что-то знает? Предположил Змеевский. Точно. А еще Мартишка замужем за главным некромантом п р о т у б р и е л л е р о м Десмодом. н Тот дружит с ректором Тори. Наверняка они обсуждали между собой дела академии. А у Мартишки слух хороший. Вернее, магические штучки, чтобы подслушать, имеются. Хмыкнула Вилари. И мы все тихонько рассмеялись. Я вам не мешаю. Вдруг прозвучал грозный окрик ректора, а с моей парты взвился в воздух учебник и захлопнулся у меня перед носом. Нет, машинально ответила я, схватив в руки книгу и ойкнула, потому что взгляд ректора потемнел, а воздух вокруг меня заискрился. Дерзите, адепт какомарек! Рыкнул ректор Тори, сверля взглядом сидевшего рядом со мной Яцика. о д н о к у р с н и к как раз придвинулся ближе и склонил ко мне голову, но исключительно потому, что мы перешептывались. Вот и Вилка с Озмеевским так сидели, но их ректор взглядом не прожигал. На чем я остановился? Повторите мою последнюю фразу, адепт к а к о м а р о к приказал Амадор. Он уже приблизился к нашей парте. Да еще и навис надо мной похоже грозовой тучи. Вы сказали, что мешаете мне, а я вам д е р з ю Выдала я. То есть держу вас, э, вам по аудитории п р о н е с л и смешки, ь с а ректор строго изрек: адепт как комарик. После занятий жду вас в кабинете с объяснительной. В подробностях изложите, чем вы занимались на моей лекции. Амадор склонился ниже. И прошепел мне на ухо: п о с м е ш и щ и й с себя, я делать не позволю даже тебе. Таким злым ректора я не видела даже когда Матюша хулиганил а в помывочной, и когда Амадор выпил мою зелье с красителем и стал фиолетовым, он так не кричал. Ректор Тори был высокомерным, я з в и т е л ь н ы м недовольным, но свирепым никогда. Я уткнулась в учебник, стараясь не смотреть на Амадора. Но толком так и не поняла, от чего он разозлился. Сам все это время игнорировал меня, а теперь забрался на верхний ярус, стоит и отчитывает, словно я какая-то преступница. Как только ректор вновь вернулся за кафедру, Змеевский удивленно спросил: "Чего это с ним? Вроде бы мы и тихо шептались". "Это называется раздражающий фактор". Сознанием дела сообщил а в и л к а усмехаясь и поглядывая на нас с я ц ы к о м Чего? Не понял последний и почесал в и х р а с т ы й затылок. Я же все поняла и простонала. Не думала, что план тетушки Лижбетс работает так скоро. Да я вообще не представляла себе, как этот фактор работает. Полагала, нужно на свидание сходить или поцелуй какой перед ректорскими окнами разыграть. Разумеется, понарошку. А тут всего-то с яцеком пошепталась, а Амадор уже рычит. Эх, хорошо бы перед походом в ректорский кабинет с тетушкой посоветоваться. В этом деле у нее опыт большой, и она сразу определит, сработал фактор или нет. Но в целом все складывалось неплохо. Не придется самой бегать за ректором и проникать ночью в его жилище. Да еще и Матюшу подбивать на преступление. Сегодня же во всем и признаюсь. Уверена, Амадор перестанет злиться, обнимет, поцелует. Я мечтательно улыбнулась, но перехватив хмурый взгляд ректора, уткнулась в учебник. И признания и поцелуи будут позже, а пока нужно сосредоточиться на рассказе о артефактах, которые способны усилить магический поток, даже такой хлипкий, как мой. Я едва д о ж д а л а с ь окончания занятий, даже толком не пообедала, и устремилась навстречу с судьбой, с то есть с а м о д о р о м Вилка вместо напутствия положила мне в карман конфеты с м е ш а р и к и на тот случай, если беседа закончится плачевно. Но я верила в удачу, и даже Пшемик д е р г у н без п р е п и р а т е л ь с т в открыл передо мной дверь. Очевидно, что меня ждали, а м а д о р выглядел уставшим. При виде меня он поднялся с места, а я не стал а тянуть с признаниями. Мне нужно вам, тебе признаться в том, в том, что после нашего разговора ты решила встречаться с с о к у р с н и к о м Неожиданно выдал Амадор. Я все понимаю. Ты красивая, талантливая. Я старше тебя, да еще связан обязательствами с другой. Вот об этой другой я и хотела поговорить. И я улыбнулась, глядя на жениха. Он уже не злился, а вновь напоминал того а м а д о р а который провожал меня вечерами до корпуса, слушал мои сказки в компании магического зверя, ь катал н а г и по грифе и смотрел влюбленным взглядом. И он только что назвал меня красивой и талантливой. Впрочем, не стоит отвлекаться. А как говорит декан Матеуш, надо резать, не дожидаясь перитонитов. Набрав в легкие побольше воздуха, зажмурилась и выдохнула признание: Амадор, я твоя невеста и Лиска кошмарик. Она, э, то есть я, одним словом одно лицо. Ректор вдруг рассмеялся: Лиска, что за фантазии? Твое лицо я точно с другим не перепутаю. Правда, невесту я видел только на портрете, но поверь, у вас с ней нет ничего общего. Не стоит ничего придумывать и ревновать. Я не испытываю к невесте никаких чувств. Амадор, я и есть твоя невеста, дочь аптекаря. Настойчиво повторила, предприняв еще одну попытку. Понимаю, в это трудно поверить, но трудно поверить, разозлился любимый ректор. Он ринулся к шкафу и закопашился в нем. Я не знаю, чего ты добиваешься, но не стоит улгать. Я ненавижу ложь. Я опешила. Да он, да я, я всю душу перед ним вывернула, а заодно и подробности личной жизни, а он сопротивляется. Я невеста, которая сбежала из дома и поступила в академию. Не сдавалась я, потому что всю жизнь мечтала. О... Насколько я знаю, моя невеста сейчас учится в магическом пансионе. И фамилия у нее не Камарек, а Кошмарик. Припомнил. Амадор вытаскивает из шкафа какую-то картину. Документы у тебя были настоящие, поддельные бы не прошли наш м а г д е т е к т о р Но главное это. И ректор протянул мне мой портрет, сделанный модным столичным художником пару лет назад с дагерротипа. Вышло я на нем, откровенно говоря, не слишком удачно, и художник явно усилил художественный эффект. Что это у меня на голове? Какое-то птичье гнездо цвета пожухлой листвы. А платье? Оно ж е подчеркивает все недостатки: пухлые руки, отсутствие талии, а заодно и груди. На носу гнездятся уродливые очки с двойными стеклами. А какой раздраженный взгляд! Очевидно, папенька заснял меня в лаборатории, когда я проводила очередные опыты. Вон и колба в руках. Видишь? Видишь? Тряс у меня перед лицом портретом Амадор. У тебя нет ничего общего с моей невестой. Совершенно другой цвет волос. У тебя локоны жемчужные. Здесь же не пойми какого цвета. А фигура? А нос? А что не так с носом? Поинтересовалась я. Нос, как нос, удивится к о ш м а р я к нос картошкой, а у тебя маленький и изящный. Амадор перевел глаза с портрета на меня и тепло улыбнулся. И Щек у тебя таких нет, и взглядом не сверлишь, а нежно смотришь, словно ласкаешь. Щек нет, потому что я похудела бегая за г о р г у л ь й а заодно и за ректором. Губы поджала, потому что зелье красоты не выходило, а взглядом сверлила папеньку за то, что грубо прервал творческий процесс и п ы х н у л мне в глаза вспышкой новомодной клапкамеры. Увы, твоя затея провалилась. Усмехнулся ректор и убрал портрет в шкаф, да еще сверху положил толстенную книгу, как избавиться от злых духов. Я понимаю, что ты ревнуешь. Признаться, я и сам сегодня вспылил на занятиях, увидев, как ты воркуешь с этим рыжим студентом. Но я не ворковала, попыталась возразить. А м а д о р взял меня за руку и потянул за собой. Лиска, ты мне очень нравишься, очень. Но пока я связан обязательствами с другой, наши отношения невозможны. Твоя история с невестой была оригинальной, но попытка не удалась. От возмущения я а ж запыхтела, как тот маленький паровоз, что по выходным в о з и т меня в лекарню. Не ожидала, что моё признание примут за ложь, а мне прочитают отповедь. н а ш е р а с с т а в а н и е это в р е м е н н а я м е р а Верь мне, продолжал увещевать ректор. Конечно, лучше бы тебе перевестись в другую академию. Зачем это мне переводиться? возмутилась я. Нас и тут неплохо кормят, в смысле учат. Потому что нам тяжело с тобой встречаться каждый день, не имея возможности поговорить, прикоснуться. А Модор дотронулся до моей щеки, но в этот момент зловредный Пшемик Дергун громко закашлялся в приемной. Ректор резко отстранился и моргнул, будто стряхивал навязчивый морок. Я должен быть сильнее этого. Как порядочный человек, я обязан сперва разорвать помолвку и только потом. Амадор нахмурился, явно о чем-то вспомнив. Потом вывести Академию из тени, прославиться и стать министром просвещения. Полагаю, года за два или за три я у п р а в л ю с ь Тогда смогу ухаживать за тобой по всем правилам. Представлю семье, но позже. Пока же учись. р а м о д о р Тори распахнул дверь кабинета, выставляя меня в приёмную. При этом не приминул заметить, что завтра я должна представить ему эссе по теме артефактов, а ещё вынес мне устный выговор за разговоры на лекции. п ш е м и к дергун высокомерно хмыкнул, сообщив закрытой двери, что выговор он сию м и н у т н о оформит приказом. А я, я растерянно хлопала глазами и не понимала, это что сейчас такое было. Я, можно сказать, пришла к любимому ректору с чистосердечным признанием, а он мне меня отчитал. И что с этими мужчинами не так?